Глава девятая. Охота удалась. Все, больше не могу бродить». Анна-Мария устало сползла на землю. «Мы забрались в самую гущу. Все поляны облазили. Уже темно. Ни одна из них не похожа на заговорённую». «Тихо!» — Мартиша подскочила к Анне. «Она! Я уверена, что это она. Прячьтесь, вон голубое свечение. Мы нашли грибы шия. «Не цветок, но тоже хорошо!» Под шептание брошюры все, включая диких драконов, попятились назад. Самое интересное, что именно новые друзья издавали меньше всех звуков. Под ними ни одна ветка не хрустнула. «Крис, ты не знаешь, как нужно ловить грибы Шиа?» Дракон отрицательно мотнул головой. Анна-Мария посмотрела на Мартишу. «Могу только предположить, что нужен или артефакт, или магическая сеть. Или чудо», — ответила энциклопедия. «Справимся», — уверенно произнесла девушка. Но все оказалось не так, как представляла маленькая компания. Поляна все больше наполнялась ярким голубым светом, словно просачивающимся из-под земли. Раздался тихий щелчок, и нет, выскочили не грибы, которые так ждали, а тонкий стебелек тут же начавший набирать рост. Появились первые листочки, в одно мгновение увеличиваясь до приличного размера лопухов. еще через мгновение набух бутон ярко-красного цвета. И вот, когда он уже собрался раскрыться, из-под земли выскочили грибы. Завораживающий танец заставил смотрящих из-за кустов замереть. Грибы танцевали в воздухе, набирая темп, В глазах рябило, охотникам за дарами леса казалось, что откуда-то слышится музыка. «Тыц-тыц-буц!» — раздались хлопки на поляне. И в тот же момент Анна-Мария, Алексей, Мартиша и Крис очнулись. Все вздрогнули, а Анна с Алексеем в голос закричали «Нет!». Но было поздно. Радужные драконы уже разобрались с грибами, придавив те лапами к земле. Действовали чешуйчатые очень быстро. «Цветок, аккуратнее!» Алексей уже бежал к редкому растению. Ладошками разрыл землю и вынул цветок вместе с корнем. «Попробую его посадить за таверной. Вдруг приживется. «Грибы!» – застонала Анна-Мария, видя, что голубые шляпки помяты. «Милая, не переживай. Они помяты, но не потеряли своих вкусовых качеств. Ты все равно их будешь резать. Собирай скорее!» – командовала Мартиша. «Если бы не наши новые друзья...» Что эти любители танцев, достигнув апогея, нырнули бы обратно. Вот тогда была бы трагедия, а так чуть-чуть помяты шляпки. Скажи спасибо драконам, они молодцы. «Благодарю, друзья», — улыбнулась девушка. «Вы очень выручили нас. Я так понимаю, что на них не действует магия грибов». Довольные драконы замурлыкали и потянулись за нежными похлопываниями по шее и спине. «Скорее всего», — ответила Мартиша. Нам несказанно повезло, что на заговоренной поляне вырос и цветок для чая. Сейчас мы посмеемся над ней другами, когда их таверны опустеют. Не так уж много мы и собрали, вздохнула Анна Мария, пересчитывая грибы. Двадцать штук. Продержаться дней десять хватит, а там еще раз пойдем. Задание в приоритете. Темно, на крыльях возвращаться не будем. Уже на подлете к городу нас остановят и проведут допрос с пристрастием. Разводим тут костер и спим на драконах. Перекусить бы не мешало, произнес Крис и посмотрел на чемодан. Я влез за хворостом. Алексей скрылся между деревьями, а за ним увязался один из драконов. Чемодан клацнул замками и выплюнул большую кастрюлю, мешок с солью, большую луковицу, магический фонарь, старинную палатку, больше похожую на шатер, и на этом успокоился. «Что бы мы без тебя делали?» — улыбнулась хозяйка, поглаживая пузатый бок артефакта. «А кроме соли и лука больше ничего не осталось из съестного». «Ничего», — сама себе ответила Анна, видя, что чемодан упал в траву. «Мурк-мурк». На своем языке что-то пробормотали радужные драконы и скрылись в лесу. «Пошли пищу для тебя добывать», — сообщила Мартиша. «Ты их понимаешь?» — девушка удивленно посмотрела на потертую брошюрку. «Нет, но и так понятно». Слова Мартиши нашли свое подтверждение через полчаса, когда к ногам опешившей Анны легли три кролика. Костер тихо потрескивал, установленная палатка ждала народ ко сну, ароматное мясо варилось в котелке, посыпанное луком и приправленное солью. «Очень вкусно!» Поужинав, Анна-Мария закрыла глаза и прислонилась боком к рядом сидящему Крису. От него исходило тепло, было уютно и романтично. Девушка разомлела. «Анна, иди в палатку, на ходу засыпаешь». Молодой человек тронул ее за плечо, поднялся с широкого бревна, подхватил девушку на руки и направился к временному жилищу. «Пусть только сегодня меня несут на руках», подумала Анна, почти засыпая на чужом плече. Она почувствовала, как ее голова коснулась мягкой подушки — и заботливые руки укрыли теплым одеялом. Ночь, на удивление, была спокойной. А вот утром... «Господа, не стоит шуметь!» Сквозь дрему Анны донесся шум с улицы. «Отойдите, они охраняют свою хозяйку!» возмущался Крис. Девушка, недолго думая, соскочила с лежанки и кинулась на улицу спасать своих драконов. «Что происходит?» — хрипло выкрикнула она, распахивая полог. «Где мой сын?» «Мамочка, я сплю!» — донеслось из палатки. «Спи, сынок, мама с просонок не сразу поняла, что ты рядом», — улыбнулась девушка, опуская полог. Радужные драконы привидя Анны тут же успокоились и перестали шипеть на пограничников. «Я еще раз повторяю вопрос, господа. Почему вы ночевали в лесу?» «И откуда у вас радужные драконы?» «Они – исчезающий вид. На них охотиться, пленять и одомашнивать запрещено законом», – возмущался капитан. «Объяснитесь». «Я уже сказал, что решили заночевать в лесу, чтобы ребенок почувствовал себя драконом. Вот такое у него случилось желание. На это запрета не существует. Да и от границы мы далековато». «Насчёт драконов…» – Алексей развел руки в стороны – «Совершенно не понимаю, как они к нам прибились». «Вы что мне тут сочиняете сказки?» — взревел капитан. А радужные громко зарычали, напугав одомашненных диких. Те словно ждали сигнала, вздыбились на задние лапы, сбросили седаков и резко взлетели. «Вы зачем пугаете наших дракончиков? Мы не использовали артефактов, не ловили их. Крис, можно как-то проверить, что я не лгу?» «Драконы сами вышли к нам из леса и больше не отходили. Почему, я не знаю». Анна пожала плечами и притронулась к голове. Волосы были в полном беспорядке. «А вот сейчас и проверим. Прикажите каждому дракону поднять переднюю ногу», усмехнулся капитан, вынимая из кармана артефакт. «Я не могу приказать», — возмутилась Анна. «Только попросить, дорогие мои». Она, улыбаясь, подошла к ящерам. «Будьте так любезны». Протянула руку и дотронулась до морды каждого. Те от удовольствия замурлыкали. «Покажите господину капитану передние ноги для проверки. Очень уж ему это нужно». Драконы склонились и одновременно подняли по правой ноге. Тот что-то долго рассматривал, водил черным квадратиком. Драконы по просьбе показали другую ногу, но удивление капитана было написано на лице. «Не может быть. Чисто. Ничего не понимаю. Артефакт исчез в сумке. Он запустил петерню в волосы и взъерошил их. «Нет клейма. Но это невозможно. Обязательно должен быть знак принадлежности хозяину». Неожиданно один из драконов приподнял голову и показал свою шею. На ней красовалась странная картинка. Лупа, в которой были написаны слова «Честь и достоинство. Служу императору». «Мамочки, это же моя эмблема!» Я ее постоянно рисовала у себя в дневнике, когда, будучи ребенком, бредила службой на благо государства. Анна-Мария подошла поближе и всмотрелась. «Необычно. Давно не встречал личных знаков. Вы не врали. Драконы добровольно решили вам служить. Приложите руку к рисунку госпожа, если вы уверяете, что это ваши драконы». Мысли девушки лихорадочно метались в голове. Слишком уж неординарные слова были вписаны в лупу. Если она сейчас приложит руку к рисунку, то могут появиться вопросы. «Это наши общие драконы», — неожиданно вперед вышел Крис. Незаметно отводя одну руку назад, он прижал к себе Анну-Марию. Другую же он протянул к подставленной шее. «Удостоверились?» Рисунок не ярко засветился. «Да, мы довольны ответом. Вам несказанно повезло». «Но штраф мы все же наложим на вас». Капитан быстро застрочил в небольшом блокноте. «За что штраф?» — пришла в себя хозяйка драконов. «За то, что вы меня ослушались. Я вас вчера предупреждал, что при следующей встрече оштрафую». «Подождите, но мы не у границы». «Хорошо. За то, что без посменного разрешения ночевали в лесу». Он перебил девушку. «Но...» «Молчать». За то, что в лесу возле города бродят незарегистрированные в управе домашненные драконы. «Подождите, капитан. Когда я должна была их регистрировать, если они только вчера к нам прибились?» «А вот чтобы таких казусов не было, для начала нужно брать в управе разрешение, а потом уже начинать охоту на драконов. Только с разрешением!» Капитан был сильно раздражен. Бумаги со штрафами выдал девушке мятые. «Капитан, не слишком ли вы кричите?» Кристофер спрятал девушку за спину. А если вам не нравится мой тон или не согласны со штрафами, отправляйтесь в управу, ищите судью и с ним беседуйте. Но не советую. Он дракон старых нравов и чтит букву закона, так что шансов у вас нет. Капитан развернулся, посмотрел по сторонам, выписал еще одну бумагу, крикнул солдатам приказов залетать и обернулся небольшим драконом. За порчу имперского имущества напугали домашних драконов! зачитала текст штрафа любопытная мартиша. Какая муха его укусила! Анна наблюдала, как Алексей с Крисом собирают палатку. Скажи спасибо, что он не ринулся проверять вещи, а то бы нашел запасы мяса и совсем бы с ума сошел. Он позавидовал, что у нас радужные драконы. Они практически не поддаются дрессировке. «Даже в главном дворце их всего несколько особей, и они живут там как украшения, показывают статусность главы драконов. Никто на них не ездит и никого они не слушают. Магические ограничители их сдерживают». «У нас могут быть проблемы?» – поинтересовалась Анна. «Из-за них нужно попробовать уговорить их, чтобы в лесу остались». «Не получится. Ты сама видела, что они добровольно выбрали тебя хозяйкой». Я провернул трюк с проверкой печати, но дотошный капитан может вернуться и проверить нас по отдельности. Будучи рассерженным, он не подумал о таком варианте. Быстро собравшись, маленькая компания добытчиков с Ниди отправилась к таверне. Ох, только бы она была цела, не в попад произнесла Анна, вспомнив разбитое стекло. Через полчаса драконы опустились на задний двор таверны, благо места хватало. «Вот это мастера!» — Алексей подбежал к крыльцу. «А мы адресом не ошиблись?» — с восхищением спросила Анна, задрав голову. Складывалось впечатление, будто не просто обновили фасад, но и смыли всю грязь со здания. Окна блестели на солнце, на подъездной дорожке исчез мусор. Крыльцо радовало свежей покраской, ни одна ступенька не скрипела. Вывеска висела ровно, притягивая взгляд яркими буквами — «Налюбовались? Заходим!» – прошептал Алексей, быстро найдя нужный камешек. «Да, он прав. Работа ждет. Сегодня попробую сделать все три рецепта. Крис, ты же не откажешься побыть моим подопытным дракончиком?» Анна-Мария сложила руки в умоляющем жесте, а по спине Кристофера непонятно почему пробежал холодок. «Согласен», – тихо прошептал он, закрывая за собой входную дверь.